На другой день, 20 сентября, члены совета представили свои мнения. Канцлер Бестужев написал: «Еще в 1744 году саксонскому министру Флемингу было объявлено в Киеве, что его императорское величество всегда верную и истинную союзницу и короля польского прибывает, и в случае нападения на него скорую помощь поспешить не оставит». Я на ее величество соизволение предаю, каким образом с королем польским поступать повелит. Мнение барона Черкасова. Нельзя допустить короля прусского более усиливаться. Королю польскому помочь тем, что находящиеся в Лифляндии и Эстляндии полки ввести в Курляндию и там им зимовать, а на весну и все полевые полки придвинуть к границам. Этот способ всего удобнее даст понять королю прусскому увещание императрицы, а если это его не исправит, то ее императорское величество может употребить войск по своему усмотрению, что может быть и неминуемо. Румянцев представил такое же мнение. Куракин думал, что должно по договору послать на помощь польскому королю двенадцать тысяч войска, а по надобности и больше. Ушаков Послать эти двенадцать тысяч, и кроме того сделать диверсию в Курляндию. Лесси стоял с диверсией в Курлянде. Фельдмаршал Долгогрудый также, он писал, что надо обналожить пределы замыслам прусского короля, иначе он может овладеть Лифлянддией и Стлянддией для себя или для шведов. Третьего октября был и снова собрание совета. Все поданные мнения были выслушаны в присутствии императрицы. Читан был также перевод списка мардафельдах канцлеру и мемориа, в котором он снова просил помощи против Саксонии. По выслушании всех этих бумаг императрица начала говорить: хотя король прусский требует нашей помощи по союзному трактату, но случай союза здесь признан быть не может. Потому что он сам наступлением своим на Богемию нарушил Бреславский договор и навлек на себя следствия нынешней войны с Австрией. Силы его превосходят Саксонский, и он объявил Саксонии войну за то только, что ее войска помогли Австрийским. Поэтому, кажется, справедливее подать помощь Саксонии. Сверх того, для русских интересов усиление прусского короля не только не полезно, но и опасно. Приходя от времени до времени в большую силу, он может когда-нибудь согласиться со Швецией по всему и предпринять что-нибудь против здешней империи, а с другой стороны возбудить и турок. На дружбу его отнюдь полагаться нельзя, пример его обмана виден в предложении нам посредничества, отчего потом отрекся, а в то же время появилось посредничество от турок, как видно по его же наущению. Сказавши это, императрица спросила присутствующих, как они думают. Те сослались на свои мнения и повторили, что нельзя допускать прусского короля усиливаться и надобно подать помощь королю польскому. Тогда императрица приказала отправить из Лифляндии, из Ляндии в Курляндию такое число полков, какое можно будет расположить на зимних квартирах в секвестированных герцогских имениях. На их место в Лифляндию и Стляндию подвинуть другие полки из ближних мест и нарядить к весне несколько нерегулярных войск. Королю польскому дать знать об этом движении войск к нему на помощь и получить русскому министру в Дрездене условиться с саксонским правительством насчет направления и пропитания вспомогательного войска, а королю прусскому через министра его представлять, чтобы он от нападения на Саксонию удержался. И склонился на мир с королем польским, в противном случае последний получит русскую помощь. Когда канцлер сообщил Мардафельду декларацию императрицы о движении русских войск, тот онемел от досады или удивления. Говорили, что Елизавета, подписав эту декларацию, стала на колени перед образом, призывая Бога в свидетели, что поступает по совести и справедливо, и молила Бога благословить ее оружие. Она спросила у фельдмаршала Лесси, как он думает о принятых мерах. Лесси, несмотря на то, что подал свое мнение в совет, отвечал сначала, что он не министр, и что его долг исполнять только по велению. Когда же императрица настояла, чтобы он говорил откровенно... то он сказал, что спокойствие в ее царствовании и личная безопасность требует немедленного обуздания короля Прусского, что для безопасности России у него необходимо отнять Пруссию, и если не оставлять ее за собою, то отдать Польше, которой опасаться нечего. Елисавета была раздражена против Фридриха II, называла его шахом-надиром прусским, но сильно досадовала также Елисавета. И на короля английского, который вошел в соглашение с Фридрихом, заключил с ним так называемую Ганноверскую конвенцию, на которой Силезия должна была остаться за Пруссию. Она упрекала канцлера за то, что он слишком дружелюбно расположен к Англии. Неразу отзывалась, что Воронцов ей часто говорил, что не надо полагаться на англичан, которые заключают с прусским королем отдельный мир. Так, по крайней мере, рассказывал без туждев Гиндфорду. И тот писал в Англию: теперь наступило время, когда морские державы должны или утвердить дружбу русской императрицы с собой, или навсегда ее лишиться, удержать в силах или привести в упадок безстужего единственного друга, которого мы имеем при этом дворе. Он воспользовался отсутствием Воронцова, чтобы побудить императрицу решиться на такой смелый шаг в надежде. что морские державы вновь предложат знатные субсидии, ибо хотя русский двор нашел довольно денег для приведения армии в движение, однако он не в состоянии продолжать эти издержки без субсидий. Бестужев пользовался отсутствием Воронцова, а Воронцов писал императрице о своем разговоре с прусским королем 22 октября. Его величество по принятии сей день моего первого поклона, ретируясь уже к себе, приказал меня позвать в другую камору, где будучи наедине со мною, изволил мне говорить, начать во первых о всегдашней своей дружбе и высокопочитании к вашему императорскому величеству. которую он всегда непременно содержать со своей стороны изволит, и что он при том же совершенную надежду полагать изволит, что ваше императорское величество против его никакой резолюции, противной в пользу его неприятелей, принять не изволите? Что его величество при том скрыть мне не хочет, что он опасен находится, дабы вашего императорского величества к нему дрожайшая дружба через столь многие старания и разные оклеветания венского и саксонского дворов не могла, наконец, отмениться. что его величество из единого высокопочитания к вашему императорскому величеству удержал свое оружие против саксонского двора, довольно имея к тому причин, на сие поступить, ибо совершенно известен находится о заключенном между саксонским и венским дворами договоре, дабы земли его величества отобрать и между собой у разделить, того ради принужденно себя нашел против саксонского двора равномерно недружески поступать. только действительно нападения не учинил для вашего императорского величества, да бы тем не причинить вашему величеству какого-нибудь удовольствия. Наконец, изволил говорить о склонности своей к миру и учиненные для того конвенции с королем Английским.